Глава 44. Как аукнется. И вот, наконец, первое сентября. Все нарядные пришли в школу. Андрей рад был встретить своих друзей. Те оба загорелые были, отдыхали оба на море. семья Андрея собиралась лететь на море на Новый год, если у мамы получится с работой. Ну, или на лето. Тогда меньше пациентов. Но лето у него прошло насыщенно. Очень рады были видеть друг друга Ярик и Аня. И он, и она крутили головой, чтобы перемигнуться друг с другом. Им обоим было, что рассказать о том, как прошло лето. Так что все прошло ожидаемо. Потянулись дни учебы, пришлось снова привыкать вставать рано, каждый день высиживать положенное время на уроках, учить уроки дома. На перемене Ярослав и Аня рассказывали друг другу о своих проблемах. Аня сразу заметила, что ее друг какой-то понурый. «Давай рассказывай, что у тебя случилось? Ты чего такой грустный?» Понимаешь, мама родила сестричку, и меня совсем не замечает. Только с Дариной и возится. Папе тем более некогда. Я две недели назад разбил ногу, на меня никто и не обратил внимания. Только Гром меня понимает. Гром — это кто? Это наша собака. Она нас охраняет, и меня в том числе. Мы с ней друзья, настоящие. Я ему все рассказываю, и он меня понимает, честно. Он и залезал мою рану на ноге, и та сразу зажила. Честно, честно. «Верю, а мне мама не разрешает заводить животных, поэтому у нас и нет ни кота, ни собаки. И у бабушки нет, и у дедушки». «Странно, в селе у всех есть домашние животные. А кто вас охраняет?» «Никто». «Странно». Они оба замолчали. Потом Аня сказала, «Моя мама совсем мной не интересуется. Все время с Андрушей своим разговаривает, ходят куда-то с ним ночами. И бабушка Света тоже Андрея в гости зовет, а меня не зовет». «Как будто я им не родная внучка, все с Андреем травами занимаются. А то, что я талант, мне тетя Алиса сказала, они видеть не хотят». «А какой у тебя талант?» «Я себе костюм сшила для школы, а мама сказала, чтобы я его не одевала, он нехороший». О том, что нитки расходились и что мама так не говорила, Аня промолчала. Вот обиделась она на маму, что Таня похвалила ее работу, а для Ани это было очень важно». Она хотела, чтобы ее нарядом мама восхищалась. Вот тетя Алиса сказала, что она талант, а мама и папа не сказали. «Ты сама сшила себе костюм?» Аня кивнула головой. Сейчас ей даже хотелось заплакать. «И папа только с Андреем ездит к себе на работу. Андрей то, Андрей сё», — добавила она. «И у меня также Папа приходит домой и сразу спрашивает, как там Дарина. А как я, его и не интересует». На самом деле маленькая дочь постоянно плакала, а применять магию, чтобы она успокоилась, было нельзя. Перепутала дочь день с ночью, плюс у бывшей ведьмы было мало молока. Ведьмак знал, что все пройдет и наладится, до полугода магию применять было совсем нежелательно, и, конечно, он видел, как жена устала с дочкой, не справляется. Деньги также нужно было зарабатывать, да и желающих отомстить кому-то или просто нагадить было много. Опять-таки многие хотели денег, много денег, и были готовы за это платить. Правда, не все догадывались об истинной плате. Поэтому ведьмак работал шесть дней в неделю. Иногда приезжали из органов, он же тогда практически по-глупому попался. После похищения той молодой женщины его нашли те, кому это было нужно. Пришлось с ними иногда работать. Считай бесплатно, платил он самый, без, своей охраной. Поэтому заниматься сыном особо времени не было. Достаточно того, что он отвозил Ярика в школу и забирал домой. Вот по дороге они общались. Но чаще просто молчали или разговаривали дежурными фразами. Что сегодня спрашивали, какую отметку поставили, что кушал в столовой. Как мама, как гром, что сегодня на обед. И это все разговоры. А мальчику нужно было семейное тепло, общение. Ну и что, что ведьмак. Мама вообще ведьма без силы, но с характером черной ведьмы. Не любил Любомир жену, просто нужен был наследник. А дочь, она должна получить мамину силу, которую та потеряла благодаря Воронихе. И вообще, он рассчитывал, как сын закончит школу, подкопить денег и переехать в город с ним вдвоем. Аня же обижалась на маму, считала, что та ее не любит, ревновала к старшему брату, и это еще больше сблизило детей. Они начали думать, как им что-то поменять. Был один выход — уйти из дома но нужно было приготовиться, запастись деньгами. Решили откладывать. Пока они только думали, куда им отправиться, строили планы. Время шло потихоньку. Вот уже месяц прошел. Тетя Алиса привезла много небольших кусков ткани из остатков, чтобы Аня продолжала учиться шить. Мама нашла в интернете уроки кройки и шитья и показала их Ане. — Давай ты посмотри сама. А что не поймешь, попытаемся разобраться вместе. «Будем вечерами смотреть, когда у меня будет время, и ты выучишь все уроки. Я тебе в следующую поездку специальные ножницы куплю для выкроек». Тем не менее, Аня собиралась уйти из дома с Яриком. Больше для того, чтобы его поддержать. Осталось еще собрать больше денег. У бабушки шло все как обычно. Шли люди, предварительно. Кто знал номер телефона, звонил. Кто не знал, приезжал на авось. Если было время, Ворониха принимала. Если не было, ну, через себя не перепрыгнешь, она недвужильная. В этот день у нее как раз случился такой вот посетитель, вернее, посетители, муж с женой. Они приехали, как оказалось, с областного центра. Им повезло, не приехал тот, с кем договаривались на сегодня. И в свободное время ведьма их приняла. — Ну, рассказывайте, — начала ведьма, когда те зашли в ее рабочую комнату. — Мы квартиру получили в наследство после дедушки. Было очень кстати, так как жили до этого на съемной. Но буквально через месяц после того, как мы поселились там, нас буквально стал выживать из дома барабашка. И краны откручивает, и холодильник отключает, и посуду побил. Причем на нас постоянно попадает, то чашкой, то блюдцем. Жить невозможно. Попробовали продавать, но этот барабашка такое творит перед покупателями. Те, конечно, сразу бегут. Если цену спустить, что себе купим? «Нам посоветовала женщина в больнице вас. Сказала, что вы сможете помочь. Мы долго не думая к вам. По дороге в автобусе на нас упала сумка чужая с багажной полки. Так что этот барабашка везде с нами. Хорошо, что сейчас он не достает. Барабашка это или шумный дух, или домовой. Но барабашка самому человеку вреда не делает. Чашка не должна попасть ни в кого. У вас есть соседи, живут рядом. У них двое детей» а живут они через стенку в однокомнатной квартире. Есть такие? Там девочка и мальчик у них. — Да, есть. — А при тут? — начала женщина. — Не перебивай. У них на большую квартиру денег нет, а если вы им продадите за половину стоимости, тогда хватит. Вот жена и пошла к местной ведьме, нашла такую. Там много не взяла, но она слала на вас беса. Тот и ходит рядом с вами и пакостит. Вы уже готовы продать квартиру дешевле, а должны будете еще больше скинуть. Вы же им рассказываете, вот тогда они и купят квартиру у вас. Ну что, будем разбираться? Но учтите, они пострадают за свои проделки. Пусть дети не пострадают. Это уже не мне решать. Давайте выходите из дома. Бес попал с вами во двор, я его видела и пропустила. А вот обратно ему выхода нет». «Буду ловить его, так сказать, на живца». Бес был пойман. Конечно, помощник тоже помог. Изничтожать его ведьма не стала. Много сил потратить нужно было. Просто отправила его заказчиком Тому пришлось подчиниться. С ведьмой, которая сделала заказ, тоже разобралась. Пусть получше защищается. Теперь работать не сможет. Хотя инсульт ударил в полсилы, парализовала одну сторону только соседям пришлось самим продать квартиру и купить небольшой домик в дальнем селе ну а бесс после этого вернулся к хозяйке потешался теперь над ней немощной